Многочисленные яхты стояли у причалов или скользили по водной глади. От шоссе этого дела отходили дорожки к частным владениям. Все было рассчитано на то, чтобы поразить проезжающих роскошью. Слева показалась дорожка, она вела к вершине холма. Там оказалась ровная, посыпанная гравием смотровая площадка, сделанная нарочно для зевак. Дэвид остановил машину у ограды. День был будний, и здесь никого больше не было. Лесли по-прежнему молчала. Она курила одну сигарету за другой, стараясь не смотреть на Дэвида. Ее руки дрожали. По опыту Сполдинг знал, что молчание — это ему на руку. Лесли вот-вот сломается. «Приехали». «А теперь к делу». Сполдинг повернулся к ней лицом. «Поверь, если станешь изворачиваться, я не колеблясь, посажу тебя под арест». Она повернула голову. «Гневно, хотя и со страхом, взглянула на него. Почему ты не сделал этого сразу же?» «По двум причинам», — ответил он без обиняков. «Стоило передать тебя в посольство, как мне пришлось бы действовать в рамках субординации, и решал бы уже не я. А мне хочется сохранить за собой такое право. Во-вторых, голубушка, я считаю, что ты не по себе дерево рубишь». «В чем дело, Лесли? Куда тебя втянули?» Она поднесла сигарету к губам и затянулась так глубоко, словно от этого зависела ее жизнь. Зажмурилась и прошептала. «Я не имею права говорить. Не заставляй меня». Дэвид вздохнул. «По-моему, ты ничего не понимаешь. Зная, я офицер разведки, работаю в отделе тайных операций. В Нью-Йорке ты подстроила все так, чтобы мой номер в отеле обыскали, а потом сбежала». Вполне возможно, что ты виновата и в нескольких покушениях на мою жизнь. А теперь появляюсь с собой на Сайресе, в четырех тысячах миль от Нью-Йорка. Ты следишь за мной. Для чего? Не могу сказать. Мне еще не передали, что можно говорить, что нет. Я хочу выйти из машины. Можно? Тихо добавила она, затушив сигарету в пепельнице. Конечно. Вылезай. Дэвид распахнул дверцу и быстро обошел автомобиль. Лесли остановилась у ограды, смотрела на плескавшуюся далеко внизу воду реки Ухан. «Какая красота!» «Верно. Так почему твои люди пытались убить меня?» «Боже мой!» — она выплюнула те слова, стремительно обернувшись. «Да я пыталась спасти тебя! Я здесь потому, что не хочу, чтобы тебя убили!» Пять волос упала ей на лоб, в глазах показали слезы, губы задрожали. «Ты следила за мной, чтобы спасти мне жизнь?» — спросил недоумевая Сполдинг. «Как у тебя только язык поворачивается на такое?» «Сволочь ты!» «А тебе грош цена!» — с жаром бросила она в ответ. Потом, поостыв, немного пришла в себя. «Я не имею в виду тебя лично. Все мы в этом деле ничего не стоим». «Значит, у дамы есть цель?» Лесли пристально взглянула на него и тихо сказала. «Да. И она в нее глубоко верит. Тогда почему бы не рассказать о ней мне? Расскажу. Обещаю. Но не сейчас, не могу, поверь». «Конечно!» — бросил Дэвид и вдруг схватил сумочку, висевшую Лесли на плече. Она попыталась воспротивиться. Дэвид сурово взглянул на нее. Она остановилась и глубоко задышала. Он раскрыл сумочку достал конверт, который Лесли получил у фонтана Пласа де Майо. Потом вытащил небольшой пистолет фирмы «Ремингтон». Молча проверил, заряжен ли он, и сунул в карман пиджака. «Я научилась им пользоваться», — запальчиво воскликнула Лесли. «Молодец», — буркнул с и раскрыл конверт. «Сейчас ты поймешь, что мы люди серьезные», — сказала она и отвернулась. На первом листке не было ни черта, в смысле не было названия организации. Заголовок гласил Сполдинг Дэвид Подполковник военной разведки армии США. Допуск 4.0 Файфокс Под ним были напечатаны пять абзацев, где перечислялось все, что Дэвид сделал с утра субботы. Там упоминались его адрес, телефон, должность в посольстве, происшествие на крыше, обед Джин Камерон. «Встреча с Кэндаллом в отеле», «Нападение на авениде Парана», «Телефонный звонок из магазина» на Родригес Пенье. «Даже Ленч с Генрихом Штольцем».